Глава 28 «Кажется, сегодня у нас будет хороший закат», — сказал капитан Уэст вчера вечером. «Мы с Мисс Уэст в это время играли в криббедж. Не доиграв Робера, мы оба выбежали наверх. Закат еще не начинался, но все уже готовились к нему». На наших глазах небо собирало все нужные материалы, расставляло облака длинными рядами, громоздило их одно на другое и покрывало свою палитру постепенно разгоравшимися бликами и неожиданными мазками ярких красок. — Гольден Гэтт, смотрите! — воскликнула мисс Уэст, указывая на запад. — Совершенно такое впечатление, как будто мы вошли в гавань. Примечание. Золотые ворота, пролив, ведущий к бухте Сан-Франциско. Конец примечания. А теперь взгляните-ка на юг. Ну разве это не Сан-Франциско там вдали? Вон коль билдинг вон Ферри-Тауэр, а вон Фермаунт. Ее взгляд остановился на просвете между грудами облаков, и она захлопала в ладоши. Ах, боже мой закат закате видите А вон и фаролоны, освещенные собственным оранжево-красным закатом. Ну скажите разве это не гольденгет ни сан-франциско ни фаролоны повернулась она к мистеру пайку, который стоял рядом с нами и облокотившись на перила, то кисло поглядывал вниз на Нанси, бесцельно слонявшегося по главной палубе, то не менее кисло косился на посума, вертевшегося на мостики, и, корчившегося в ужасе всякий раз, как повисший парус, громко хлопал над ним. В ответ на обращение к нему, мистер Пайк повернул голову и удостоил чудную картину неба снисходительным взглядом. «Не знаю, право», — проворчал он. «Может быть, по-вашему, это и похоже на фаралоны? А, по-моему, оно больше напоминает военное судно, входящее в гавань со скоростью 20 узлов». И правда плававшие в воздухе фаролоны превратились в гигантское военное судно затем началась вакханалия красок с преобладающими зелеными тонами каких только тут не было оттенков зеленого цвета и голубоватый зеленый ранней весны и желто-зеленый и буро- зеленной осени был и зеленовато-оранжевый оттенок и зеленовато- бронзовый и золотисто-зеленый. И вся эта гамма оттенков поражала богатством тонов. Не успели мы насмотреться на эту роскошь зелени, как одна из серых облаков спустилась на воду, и море приняло прелестный золотисто-розовый оттенок полированной меди, а промежутки между невысокими, гладкими, атласистыми волнами окрасились в самый нежный бледно-зеленый цвет. Серые облака растянулись в длинный-длинный рубиновый или гранатовый свиток. Таким цветом, если смотреть его на свет, отливает густое бургонское вино. Такая бездонная глубина была в этом красном цвете. А под этим рубиновым свитком, отделенной от него полосой беловатого тумана или, может быть, линией горизонта, тянулась другая струйка темно-красного вина, но поуже. Я перешел по корме на левый борт. «Куда вы? Вернитесь, смотрите, смотрите!» — крикнула мне мисс Уэст. «Зачем?» — откликнулся я. «Здесь тоже есть на что посмотреть». Она перешла ко мне, причем я заметил, что по лицу мистера Пайка промелькнула кислая усмешка. Действительно, и на восточную сторону неба стоило посмотреть. Она имела вид нежной голубоватой раковины верхние края которые все время меняли окраску гармонично переходя из бледно голубого в бледно-розовый теплый цвет отражение этой голубой раковины превращало всю поверхность моря в сверкающий водянистым блеском шелк отливавший голубым светло-зеленым и розовым а бледная луна точно влажная жемчужина выглядывала из-за всеми цветами радуги дымки застилавший внутренность раковины совершенно иной вид имел закат в южной части неба тут это был обыкновенный оранжево-красный закат с серыми низкон нависшими облаками освещенными и окрашенными на нижних краях но тоже прекрасный в своем роде ну что там проворчал мистер пайк услышал что мы восхищаемся нашим новым открытием гляните-ка лучше на север у меня здесь тоже недурная картина и в самом деле картина была недурная вся северная сторона неба была сплошным хаосом окрашенных облаков от которых во все стороны и к зениту и к горизонту тянулись за витками перистые розовые полосы поразительно одновременно четыре заката каждая сторона неба сверкала горела И пульсировала своим собственным особым закатом и когда все краски потускнели в надвигавшихся сумерках луна все еще затянутая прозрачной дымкой стала ронять тяжелые блестящие серебряные слезы в темно-лиловое море а затем на море спустились мрак и тишина ночи. и стоя рядом у борта мы пришли в себя очнувшись от чарн насыщенные красотой, склонившиеся друг к другу. Я никогда не устаю наблюдать за капитаном Уэстом. Не знаю в чем, но у него есть сходство с некоторыми портретами Вашингтона. При своих шести футах роста он аристократически тонок и отличается свободной и величественной грацией движений. Худобу его можно назвать почти аскетической. По наружности своей и по манерам он типичный представитель старинного дворянства Новой Англии. У него такие же серые глаза, как и у его дочери, но его глаза скорее живые, чем теплые. И так же, как у нее, они умеют улыбаться. Цвет кожи у него темнее, а брови и ресницы светлее, чем у неё. У него вид человека который не знает страстей который чужд даже простому энтузиазму у мисс Уэст твердый характер но в этой твердости чувствуется теплота он мягок и вежлив но холодно мягок холодно вежлив с равными ему по общественному положению он удивительно приветлив и все же это холодная приветливость высокомерное, слишком тонкое. Он настоящий артист в искусстве ничего не делать. Он ничего не читает, кроме Библии, и никогда не скучает. Я часто смотрю, как он, сидя в кресле на палубе, рассматривает свои безукоризненно отточенные ногти, и, я готов поклясться, даже не видит их. Мисс Вест говорит, что он любит море, а я в тысячный раз задаю себе вопрос, но как? Он не проявляет никакого интереса ни к каким состояниям моря. Правда, он первый обратил наше внимание на только что описанный великолепный солнечный закат. Но сам он не остался на палубе, чтобы полюбоваться им. Все это время он просидел внизу в большом кожаном кресле и не читал, даже не дремал, а просто смотрел прямо перед собой в пустое пространство. Проходят дни, проходят и времена года. Мы вышли из Балтимора в самом конце зимы. Пережили на море весну и лето, а теперь приближаемся к осени и подвигаемся к югу навстречу зиме мыса Горн. А когда мы обогнем Горн и повернем на север, мы встретим новую весну и новое длинное лето, следуя за солнцем на его пути к северу, и летом же приедем в Сиэтл. И все эти времена года чередовались и будут чередоваться на протяжении каких-нибудь пяти месяцев. Все наши летние белые одежды сданы в архив. И здесь, под 35 градусом южной широты, Мы ходим в костюмах умеренного климата. Я замечаю, что Вада подает мне более теплое нижнее белье, а Поссум по ночам норовит залезть под одеяло. Мы теперь на параллели Лаплаты, в районе, известном своими штормами, и мистер Пайк ждет бури. Капитан вес по-видимому, ничего не ждет, но я замечаю, что он проводит больше времени на палубе те часы когда небо и барометр становятся угрожающими вчера бурный район лоплаты дал нам предостерегающий намек а сегодня он задал нам жестокую трепку намек мы получили вчера вечером перед наступлением темноты настоящего ровного ветра не было ход льсининоры поддерживался перемежающимися легкими порывами северного ветра и она ползла, как черепаха по зеркальной поверхности больших отлогих волн мертвой зыби, докатывающиеся с юга, как эхо после какого-нибудь только что затихшего шторма. Впереди, разрастаясь с волшебной быстротой, стояла непроницаемая тьма. Может быть, она образовалась из туч, но была ничуть не похожа на тучи. Это была сплошная чернота, которая поднималась все выше и выше и, наконец, нависла над нами, распространяясь вправо и влево и захватив половину поверхности моря. Но легкие порывы ветра с севера продолжали наполнять наши паруса. Ильсинора все еще качалась на гладких, отлогих волнах. Паруса то надувались, то хлопали с глухим рокотом, и мы медленно подвигались навстречу зловещей черноте. На востоке, в том месте, где уже несомненно собиралась грозовая туча, сверкнула молния и на один миг разорвала нависшую над нами черную мглу. Порывы ветра слабели и наконец совсем прекратились. И в наступившем затишье, в промежутке между раскатами грома, голоса людей, работавших на реях, доносились так яสนо, как будто люди были тут же рядом с нами, а не висели в воздухе на высоте нескольких сот футов. Потому как усердно они работали, было видно, что они достаточно прониклись важностью момента. Работали обе смены под начальством обоих помощников. А капитан Уэст по своему обыкновению расхаживал по палубе как посторонний зритель, не отдавая никаких приказаний и только когда мистер Пайт поднимался на корму посоветоваться с ним, отвечал ему спокойным тихим голосом. Мисс Вест, исчезавшая в каюты на несколько минут, вернулась на палубу заправским моряком в клеенчатом плаще, в кожаной куртке и в высоких непромокаемых сапогах. Безапелляционным тоном она приказала мне последовать ее примеру. Но, боясь пропустить что-нибудь, я не мог решиться уйти с палубы и скомпрометировал себя, приказав Ваде принести мне наверх мой штормовой костюм. Вырвавшись из тьмы, с молниеносной быстротой налетел на нас ветер. В тот же миг раздался адский удар грома и полил дождь. И с громом и дождем надвинулась тьма. Она была осязаема. Она проносилась мимо нас вместе с завывающим ветром, как что-то вещественное, что можно было ощупать. Эта тьма и этот ветер душили. «Ну, не красота ли это?» — прокричала мне в ухо мисс Уэст. Мы стояли рядом у борта, уцепившись за перила. «Поразительно красиво!» Закричал я в ответ, приложив губы к ее уху так, что ее волосы защекотали мне лицо. И, не знаю, как это случилось, вероятно, непроизвольно с той и с другой стороны, в этом ревущем мраке наши руки встретились на перилах, я сжал ее руку, и так мы продолжали стоять, крепко держась за перила и не разжимая рук. Дочь Иродиады Сердито комментировал я про себя этот факт, но моя рука не выпускала ее руки. «Что такое у нас происходит?» — снова прокричал я ей в ухо. «Мы потеряли курс», — донесся ее ответ. «Нас, кажется, относит назад. Судно не слушается руля». А раздался трубный глаз архангела Гавриила. «Полный поворот!» Мелодично, штормовым голосом, крикнул самурай рулевому. «Полный поворот, сэр!» Слабо донесся ответ рулевого, заглушенный ревом ветра. Сверкнула молния. Одна, другая, третья. Они блистали впереди, за нами, со всех сторон, заливая нас светом в течение нескольких минут и в то же время нас оглушали непрерывные раскаты грома. Это была сказочная картина. Высоко над нами вздымались черные остовы мачт. Пониже матросы, точно огромные пауки, цеплялись зареей, крепя паруса. Еще ниже немногие штормовые паруса, надувшиеся в обратную сторону, белели как призраки в этом зловещем освещении – а в самом низу была палуба, мостик, рубки эльсиноры, качались спутанные веревки и копошились кучки шатающихся, хватающихся за канаты людей. Это был великий решающий момент. Огромный кузов нашего судна со всем его грузом, с бесчисленными снастями, с уходящими в небо над нашими головами 200 мачтами назад но под ослепительным сверканием молний стоял наш властелин, стройный, спокойный, невозмутимый, передавая свои веления через двух помощников, из которых один был убийца. Аватага неумелых выродков должна была приводить в исполнение его волю, травить, натягивать канаты и простым напряжением мускулов своего тела управлять нашим плавучим мерком так, чтобы он мог противостоять ости стихий. Что было дальше, я не знаю. Не знаю ничего, кроме того, что время от времени я слышал голос Архангела гавриила. Я ничего не видел, так как нас окутала тьма, и дождь полил косыми почти горизонтальными струями. Вода попадала мне в рот и я задыхался все равно как если бы упал за борт. Казалось, что дождь льет не только сверху, но и снизу, Вода проникала повсюду. Забиралась под клеенчатый плащ, под кожаную куртку, лилась за туго застегнутый воротник, сапоги. Я был ослеплен, оглушен этим дружным нападением грома, молний, ветра, темноты и воды. И тут же на корме в нескольких шагах от меня стоял наш Ластелин, уверенный и спокойный, и возвещал свою мудрую волю букашкам, которые, повинуясь ему, напрягали грубую силу своих мускулов, натягивая брасы, ослабляя паруса, поднимая и опуская рее, и худо ли, хорошо ли, но все же управлялись с огромными полотнищами парусов. Опять-таки не знаю, как это случилось, но, стоя рядом под защитой намокшего тента и уцепившись за перила, чтобы нас не снесло в море, мы с мисс Вест прижались друг к другу. Моя рука, обняв ее талию, ухватилась за перила, ее плечо прижалось к моему, и одной рукой она крепко держалась за мой плащ. Час спустя мы пробирались по мостику Крупки, помогая друг другу удерживать равновесие. А Эльсинора подпрыгивала и ныряла в разгулявшемся море, зарываясь носом в воду под напором ветра, наполнявшего ее немногие неубранные паруса. Ветер, затихший было после дождя, стал снова налетать порывами и, наконец, задул силой шторма. Но благородное судно устояло. Кризис миновал. Судно наше было живо, были живы и мы, и, очутившись в ярко освещенной рубке, насквозь промокшие с мокрыми лицами, мы сияющими глазами смотрели друг на друга и смеялись. «Как можно не любить море?» Восторженно говорила Мисс Вест, выжимая воду из своих волос, распустившихся от дождя и ветра. И как не любить моряков, повелителей моря. Видели вы моего отца? Он повелитель, сказал я. Он повелитель, повторила она с гордостью. Ильсинуру подняла на гребень волны и повалила на бок так неожиданно, что мы налетели друг на друга и, ошеломленные, задыхаясь, отлетели к стене. Внизу у трапа я пожелал мисс Уэст доброй ночи и, проходя мимо открытой двери кают-компании, заглянул туда. Я удивился, увидав там капитана Уэста. Я думал, что он еще наверху. Его штормовой костюм был снят, непромокаемые сапоги заменены туфлями. Он сидел, откинувшись назад в большом кресле, и широко открытыми глазами следил за видениями, являвшимися ему в клубах табачного дыма, на фоне отчаянно раскачивающейся каюты. Жестокая трепка, которую задала нам Лаплата, началась с 11 часов утра. Вчера вечером был настоящий шторм, но сравнительно мягкий. Сегодня ожидалось худшее, но разрешилось просто космической шуткой. Ветер за ночь настолько стих, что к девяти утра мы подняли все паруса. В десять часов мы качались в мертвом штиле. Но к одиннадцати в южной стороне неба появились зловещие признаки. Хмурое небо низко нависло над нами. Казалось, что верхушки наших мачт задевают за тучи. Горизонт придвинулся на расстояние какой-нибудь мили от нас. Эльсинора была словно замкнута в маленьком мерке тумана и воды. Молнии играли. Небо и горизонт совсем надвинулись на Эльсинору, как бы грозя поглотить, сосать ее в себя. И вдруг все небо от зенита до горизонта прорезало зигзагами длинная молния. И насыщенный парами воздух принял зловещий зеленоватый оттенок. Дождь, начавшийся еще при штиле и сначала небольшой, превратился в поток. Зеленая мгла все сгущалась. И хотя было 12 часов дня, в с буфетчиком зажгли в кафе лампы. Молнии сверкали ближе и ближе, и наконец судно оказалось запертым кольце грозы зеленная мгла беспрерывно прорезываемая отдельными вспышками молний все время дрожала от их мерцающего света По мере того как дождь ослабевал гроза все усиливалась и мы оказались в самом центре этого электрического шторма так что невозможно было разобрать какую молнии вызывается тот или другой удар громася окружающая атмосфера то загоралась ярким пламенем, то погружалась во тьму. Всё кругом трещало, грохотало. Мы каждую минуту ожидали, что молния ударит в Альсинору. И никогда я не видал таких оттенков молний. Нас поминутно ослепляли отдельные яркие вспышки. Но в промежутках не прекращалась игра более слабого дрожащего света то голубоватого, то красноватого, переходившего в тысячи оттенков. А ветра не было, ни малейшего дуновения. И ничего не случилось. Ильсинора с подобранными парусами, с оголенными реями, под одними марселями была готова ко всему. Неубранные паруса, оттяжелев от дождя, свисали с мачт и хлопали о них всякий раз, Как судно покачивалось. Сгруппившиеся тучи редели. Небо прояснялось, зеленая мгла перешла в серый сумрак. Молнии блистали реже и слабее. Гром ракотоль где-то вдали, а ветра все не было. Через полчаса засияло солнце. Гром глухо доносился с горизонта, а Эльсинора продолжала покачиваться в мёртвом штиле. «Этого нельзя было предвидеть, сэр», — проворчал мистер Пайк, обращаясь ко мне. 30 лет назад у меня на этом самом месте у Лаплаты сломала мачту порывом ветра, налетевшим после такой же грозы». Наступило время смены вахт, и мистер Меллер, поднявшись на корму, чтобы сменить старшего помощника, стоял возле меня. Это одно из самых коварных мест океана, подтвердил он. 18 лет назад Лаплата и меня хорошо угостила. Мы тогда потеряли половину наших мачт. Наш груз съехал к одному борту, судно легло на бок и в конце концов затонуло. Я двое суток проплавал на шлюпке, и, вероятно, мы погибли бы, если бы нас не подобрало английское судно. А из остальных шлюпок ни одной не нашли. — Эльсинора хорошо вела себя вчера ночью, — весело сказал я. — Ну, разве это буря? Не стоит и внимания, — проворчал мистер Пайк. — Вы подождите, пока не увидите настоящего шторма. — Это примерское место. Не знаю, как другие, а я буду рад, когда мы выберемся отсюда. Я предпочел бы иметь дело с полдюжиной ревунов мыса Горн, чем с одним здешним. — А вы, мистер Меллер? — Я тоже, сэр. — отозвался тот. — Те юго-западные ветры — честные ребята. Знаешь, чего от них ожидать. А тут ничего не поймешь. Самый лучший из капитанов легко может споткнуться у лаплаты. — Как убедился я без всякого сомнения, — замурлыкал мистер Пайк из селесты Ньюкомба, спускаясь по трапу.